«Вот тогда я и заслужил свое прозвище. У-Йонг-Ик, то есть «Могучий». Когда на всех моих товарищей уже надели колодки, я еще продолжал сопротивляться. Мои кулаки взлетали и опускались, как два молота. Корейцы падали, как подкошенные. Но их было слишком много». Связанных нас погрузили в джонку и отвезли на материк, где бросили в вонючую, кишевшую насекомыми тюрьму. Там мы провели много дней. Позже мы узнали, почему. Квон Юн отправил гонцов в Кейдзё, столицу Чосена, чтобы узнать, как дальше распорядиться нашей судьбой. Тем временем наши решетчатые окна осаждали туземцы, которые приходили посмотреть на страшных морских дьяволов. Иногда нас выводили во двор и избивали к великому удовольствию толпы. Этим издевательством положило конец прибытия Кима. Ким. Никого благороднее его я не встречал во всем Чосене. Морских дьяволов хочет видеть император. Снимите с них колодки и переселите в лучшую гостиницу города. Мы все еще были пленниками, но уже почетными пленниками. Нас охраняли 50 верховых солдат. На следующий день нас посадили верхом на низеньких лошадок, и мы отправились в Во время первой же остановки лошадей я был удивлен до крайности Капитан, будь я проклят Этих мохнатых козявок кормят горячим бобовым супом Вы мне не верите? Я верю тому, что вижу А я сейчас тоже удивлю нашу стражу Эй, Ким, хочешь пари? Я могу поднять в воздух любую вашу лошадь. Понял? Лошадь поднять. Ким заинтересовался. Мне действительно удалось поднять одну из лошадок, хотя она обрыкалась и ржала. Люди Кима, как оказалось, уже слышали мое прозвище. У-йонг-ик, могучий. А когда мы с Кимом составили локоть к локтю и сцепили ладони, я легко поборол его. С тех пор меня уже не называли иначе, чем У-йонг-ик.